Тридцать. Очистить память. Воду Нерея уже допила. Где-то в четверть восьмого она решила расплатиться с официантом и уйти из кафе. Но... Но что? Внутренний голос сказал ей... Нерея, не будь дурой, не вздумай запереться у себя в квартире, когда голова у тебя набита воспоминаниями. Выброси все лишнее из памяти прямо здесь и прямо сейчас. Очисти ее, и тогда воспоминания впредь перестанут терзать тебя. Ты только вообрази, ночь долгая, а ноябрь — месяц сырой и мрачный, сволочной месяц. В тот же миг она почувствовала какую-то тоскливую-тоскливую тяжесть, которая мешала ей встать со стула. Она указала официанту на бутылочку минералки, давая понять, что просит еще одну, хотя на самом деле пить ей совсем не хотелось. Просто неудобно было сидеть здесь и дальше, ничего не заказывая. И она сама, и мать, и брат... Все трое превратились в спутники убитого человека. Волей-неволей жизнь каждого из них вот уже много лет вращалась вокруг давнего преступления, вокруг все того же неиссякаемого источника. Источника чего, черт возьми, горя, боли? Но с этим пора покончить, хоть я и не знаю, как. И ведь появилась у меня одна идея, так они тотчас разгромили ее, не оставив камня на камне. Вициант принес бутылочку воды, а также стакан со льдом и кружком лимона. Инерея, устав следить за движением машин, съежившись от тоски и печали, даже не сообразила сказать спасибо. Она, между тем, думала все о том же, воображала, как сидит в тюремной комнате для свиданий и видит перед собой раскаявшегося террориста. А ведь мать с братом и понятия не имеют, где и когда я узнала о гибели отца. Они всегда считали, что о беде ей сообщили соседки по квартире, которых известил сын хозяина бара. Но, с другой стороны... Какая разница? Матери она объяснила, что гуляла с друзьями и поздно вернулась домой. Совсем поздно. И поэтому новость дошла до нее не сразу. Вранье. Около пяти часов дня, выйдя из библиотеки, Нерея услышала, что случился очередной теракт. Кто-то у нее за спиной спросил «Где?». Норе торопилась домой, чтобы бросить вещи и приготовиться к вечеринке на ветеринарном факультете, и поэтому на чужой разговор внимания не обратила. Ну да, еще один теракт. Она не почувствовала даже намека на любопытство. Подумаешь, завтра прочитает подробности в газете. В их квартире свет не горел, там никого не было. Она приняла душу. Стараясь не намочить волосы, так как на улице было холодно и шел дождь. И тут пришла одна из соседок. «Привет, привет!» Но ни слова про теракт. К тому времени Шавьер еще не успел позвонить хозяину бара. А может, кто-то оттуда приходил и звонил в дверь, но ни одной из трех девушек не застал дома. К шести Нерея уже была готова. Хотя нельзя сказать, чтобы она слишком наряжалась и красилась. В ту пору она не увлекалась макияжем. Во всяком случае, не как сейчас. Несколько капель духов — вот, пожалуй, все. Один из приятелей, как его звали, ах да, Хосе Карлос, заглянул за ней, и они вышли из дому. Собралась компания из десяти-двенадцати студентов, парней и девушек, Хотя с некоторыми из них Нерея даже не была знакома. Но это никакого значения не имело. Они все вместе отправились в бар на улице Томаса Бретона, чтобы немного там разогреться и в нужный час, точно она не знала, когда именно, отправиться на ветеринарный факультет на нескольких машинах. Как ей сказали, он находился у черта на куличках. Она удивилась и спросила: неужели это так далеко, что туда нельзя дойти пешком? А в ответ услышала хохот. Нарея нахмурилась. Более того, напряглась, один из ребят, решив, что она обиделась, извинился. Какая-то девушка спросила: Что с тобой? Нарея ответила уклончиво: ничего, просто. А вторая спросила, Ты не заболела? Нарея опять ответила. Нет. А что она могла сказать? Потому что совершенно случайно она увидела на экране телевизора, укрепленного высоко на стене над барной полкой, фотографию своего отца. И сразу все поняла? Или только заподозрила? Нет, сразу поняла. И никаких сомнений у нее не было. Тотчас появилась надпись в нижней части экрана, которая подтвердила то, что она и без того уже знала. «В Гипускуа убит предприниматель». Нерея, окруженная смехом, пустой и беспечной болтовней, ничем не выдала того, что с ней в тот миг происходило. Только сердце билось до того сильно, что у нее по-настоящему заболела грудь. Как только от нее отвязались, она снова уставилась на экран и увидела там людей, которые что-то говорили в камеру. Но Нерея не могла их слышать из-за царившего в баре шума. Увидела мужчину в белом халате, потом Ленда Кори Ордансу с суровым лицом. «Ленда Кори?» глава правительства в стране басков, испанский. И под конец показали улицу и фасад дома, который ей не составило труда узнать. Нерея вдруг почувствовала, как джинсы стали мокрыми. Слава богу, что они у нее черные. Между тем она старалась вести себя, как ни в чем не бывало. И вот сейчас, совсем в другом баре, В кафе «Европа» она шепотом описывает все это воображаемому террористу, который сидит перед ней во время воображаемого свидания по программе перевоспитания. А тогда в Сарагосе она еще минут пять не вставала из-за столика, даже изобразила улыбку в ответ на шутку кого-то из парней и с вымученным спокойствием допила свое пиво. Но еще и теперь, по прошествии многих лет, стоит ей вспомнить подробности, как внутри словно оживают раскаленные угли. Нет никого, кому можно было бы об этом рассказать, даже родственникам немыслимо. Они не поняли бы ее, хотя беда у них общая. Мужу Кики... Он всегда был слишком занят своим бизнесом, чтобы проявлять интерес к тому, что случилось в моей жизни еще до нашего знакомства. Она незаметно сделала знак парню, с которым пришла в бар, Хосе Карлосу, хотя любовь с ним и не крутила. Но, в конце-то концов, ни с кем из собравшихся более доверительных отношений у нее не было». И он понял, что она хочет что-то сказать ему наедине, или понял что-то другое, или вообще ничего не понял. В любом случае, этот Хосе Карлос вышел за Нереей на улицу, а потом шел следом и дальше, почти до угла. Уже стемнело, только там она обернулась и обняла Хосе Карлоса, и разрыдалась. «Господи, как она рыдала!» Он опешил. «Что ты? Да что с тобой такое? Тебя кто-то обидел?» «Она... Мой аита. Больше она не могла произнести ни слова. «Мой Айта...» Парень твердил свое. «О чем ты? Что случилось?» Пока, наконец, Нарея, чуть успокоившись, не смогла объяснить... И она попросила приятеля, чтобы он, пожалуйста, проводил ее домой. А еще она попросила, чтобы он не бросал ее одну, чтобы остался рядом с ней на всю ночь. Да, разумеется, само собой, они поднялись в квартиру. Нерея первонаперво пошла в ванную мыться. Тут же одна из соседок сообщила ей, что из бара внизу передали. Она должна немедленно позвонить домой, и дело срочное. Нерея, да, я знаю. Это убило моего отца. Девушка, еще не слышавшая новости, схватилась за голову и зарыдала. Другая, испуганная, тоже вышла в прихожую. Что? Что случилось? И в простоте душевной ляпнула. «Твой отец, он из гражданской гвардии?» А потом тоже заплакала. Нерея попросила, приказала Хасе Карлосу пойти с ней в ее комнату. А разве ты не будешь им звонить? Она, останься со мной, никуда не уходи. И они легли в постель. Он убили твоего отца. Черт бы их всех побрал! Его ведь убили. У хасе Карлоса в тот раз ничего не получалось со мной. Он молол всякий вздор, ругался, а потом заснул. И Нерея, лежа в постели, в темноте курила одну сигарету за другой, пока не выкурила целую пачку, а затем еще и пачку хасе Карлоса. Она выкурила бы тогда все сигареты, какие только есть на свете». Наконец стало светать. Сквозь щели в ставнях пробивался новый день. Нерея почувствовала себя лучше, словно нашла прибежище в каком-то другом времени, отличном от предыдущего дня, забыть который, как она знала, уже никогда не сможет» как после землетрясения, пожара, опустошительного урагана, когда человек видит себя среди развалин и медленно начинает осознавать, что все-таки выжил. Именно так я это ощущала, который был час семь-восемь утра В комнате дымно, хоть топор вешай. Нерея без церемонии растолкала Хосе Карлоса, который сном младенца спал рядом. «Можешь идти домой», — сказала она. И парень, тощие волосатые ноги, поспешно оделся и пулей вылетел вон. Ему так не терпелось убраться, что он забыл сказать мне хоть одно ласковое слово и поцеловать на прощание. А потом, когда она осталась одна, случилась очень странная вещь. Все было как обычно, как и каждое утро. Воздух заполнился дорожными звуками. Шел такой же, как всегда, дождь. По тротуарам шагали люди, спрятавшись под зонтами. Что еще? Все спешили по своим делам, словно накануне не было никакого теракта. Голая Нерея выглянула в окно и убедилась, что мир сплел против нее заговор. И сразу возненавидела и утро, и дождь, и дом напротив, и женщину, которая прошла мимо с собакой. Все вокруг вроде бы говорила ей. «Да?» убили твоего отца, ну и что? Вон, куры и жуки, они тоже умирают. Эта мысль причинила ей жгучую боль, как будто она проснулась после кошмарного сна и увидела другой сон, еще страшнее прежнего. И тогда Нерея вынула из сумки зеркальце, чтобы увидеть свои глаза, свой нос, свой лоб. И теперь впервые это уже были глаза, нос и лоб жертвы терроризма. Отпроникавшей в открытое окно утренней свежести, она замерзла и вдруг поняла, что случившееся вчера было правдой, но при этом... «Самое худшее еще ждет ее впереди, и оно придет, как бы она ни старалась оттягивать время». Нерею бросила в дрожь при мысли, что надо позвонить матери. Никто не знает, никто не узнает. Ни позавтракав, не умывшись, она добрела до телефонной будки на проспекте Гои. Было около половины девятого утра. Ну и в десять с хвостиком она еще не позвонила, шла вперед, потом возвращалась или бездумно шагала по улице Фердинанда Католика и по Гран-Виа и снова поворачивала назад, но всякий раз, дойдя до телефонной будки, проходила мимо, и опять мокла под дождем, и опять тряслась от страха, представляя себе, как скажет матери, что пока не приедет в поселок, хотя сейчас у нее не было ни экзаменов, ни каких-то неотложных дел, тогда почему... Просто я не хочу видеть ни тело отца, ни гроб, ни могилу. Это для меня непереносимо. И еще. Не хочу, чтобы меня как-то связывали с этим убийством, чтобы газетчики задавали мне вопросы и фотографировали, чтобы вся Сарагоса узнала, какая беда случилась в нашей семье. Она снова и снова репетировала предстоящий телефонный разговор с матерью. Я скажу ей «Так? Нет», Лучше скажу по-другому. В газетном киоске на Гран-Виа она увидела лицо отца на первой полосе какой-то газеты, и рука уже потянулась, чтобы купить ее, но Нерея не решилась. Почему? Ей было очень стыдно. В поселок она отправилась только через неделю, когда отца уже похоронили, и он перестал быть самой последней жертвой это. «Мама мне этого не простила. Я точно знаю, все было понятно и без слов». На протяжении всех прошедших лет Нерея читала обиду в каждом ее движении, в тоне некоторых реплик, в упреках, вызванных самыми ничтожными поводами. Наверное, все это Нерея и хотела рассказать раскаявшемуся террористу освободиться от терзающих ее изнутри старых, но до сих пор не погасших углей. «Что ж, сделать этого не удастся, потому что сеньор-доктор сказал нет, а она не желает ссориться с родными. Ладно, так тому и быть. Счет, пожалуйста».